Глава 24. Кирилл очнулся от жуткого холода, пробирающего до самых костей. Жгучий мороз обжигал незащищенную кожу. Парень с трудом поднялся на ноги и огляделся. Бескрайняя ледяная пустыня. Снежные воронки кружили по гладкой белой равнине. Раз и одна из воронок крутанулась в сторону Кирилла. Лицо обожгло тысячи мелких льдинок. Закрыв лицо руками, Он дождался, когда колючий вихрь пройдет мимо. «Эй, малец!» – раздался за спиной знакомый голос. Кирилл резко развернулся. Гард стоял широко, улыбаясь. На его протянутых руках он увидел сверток. «На, возьми!» – воин вручил парню сверток. «Ты, конечно, крут, маг, но негоже в снегах босиком ходить». Только тут Кирилл осмотрел себя. Серые штаны. Такого же цвета рубаха. Босые ноги, покрасневшие от мороза. Странно, но в эту минуту холода он не чувствовал. Развернул сверток. В нем оказались высокие меховые сапоги, теплые штаны и тулуп. Морщась от назойливой боли в висках, Кирилл оделся, обулся, задумчиво посмотрел на очередной снежный вихрь возле него. «Слушай, гард!» Парень обратился к здоровяку который все так же, улыбаясь, смотрел на парня. «А что мы здесь делаем?» «Ты что же, забыл, малец?» Улыбка сошла с лица великана. Теперь он смотрел с укором. «Ты же вызвался меня проводить!» «Куда проводить?» Кирилл потер виски. Боль никак не отпускала. «Так вон туда!» Гард указал на Черную гору, одиноко возвышающуюся над белоснежной равниной. Кирилл сосредоточенно вглядывался вдаль. Гарра не исчезала. И как он ее сразу не заметил? «А зачем тебя провожать?» «Как зачем?» – удивился здоровяк. «Я ж не маг. Один не дойду». Парень всматривался в лицо Гарда. Что-то было не так. Но он никак не мог вспомнить, что именно. «Обещал – провожу», – пожал плечами Кирилл. И они пошли в сторону Черной горы. Несмотря на снежные вихри, она ярким пятном выделялась вдали. «А я уж подумал, передумал ты!» Облегченно выдохнул здоровяк. «Спасибо, малец! Без тебя никак!» Гард развел руками. Кирилл не ответил. Он усиленно пытался вспомнить, что произошло, каким образом они оказались здесь и почему не на базе. Он помнил три портала, помнил бой, Рейдио ранили, «Гард!» – парень окликнул ушедшего вперед с Дорвика. Тот остановился. Подождал, пока Кирилл сравняется с ним. «Помнишь тот бой, где разлом открылись три портала?» «Помню». «Чем он закончился?» «Много наших полегло», – грустно вздохнул Гард. «Но и мы многих тварей убили. Почему ты спрашиваешь?» «Я не могу вспомнить». – воин похлопал парня по плечу. Это не мудрено. В этом месте у многих провалы в памяти. С каждым шагом идти становилось все труднее. Ветер выл все громче. Мириады мелких льдинок впивались в незащищенную кожу. Шедший впереди гард внезапно остановился. Кирилл едва не врезался в широкую спину воина. Что? Кирилл выглянул из-за воина и увидел двух здоровых волков как минимум, втрое больше их собратьев с его родного мира. Их пасти были оскалены, С белоснежных клыков капала слюна. Что стоишь, малец? Иди. Гард слегка подтолкнул парня. Не понял? Что не понял? Твоя забота. Воин показал на волков. У меня же нет оружия. И у меня нет. Кирилл ошарашенно смотрел на невозмутимого здоровяка, не понимая К чему тот клонит? Волки напали одновременно. И оба на Кирилла. Гард стоял, скрестив руки на груди, и молча наблюдал, как на парня наступают кровожадные звери. Кирилл схватил одного волка за шею. Сжал изо всех сил. Пасть второго чудом прошла слева от лица парня. Первый вывернулся из крепкого захвата. Кирилл почувствовал резкую боль в районе шеи. Голова готова была взорваться от непереносимой боли. Виски прошивали будто десятки раскаленных игл, В груди набатом бухало сердце. Бросало то в жар, то в холод. «Пришел!» Порывы ледяного ветра принесли глухие голоса. «Мы ждали!» «Дождались!» Раздался рядом грубый голос. И оковы непереносимой боли распали. Кирилл открыл глаза. Перед ним стояли двое. Один был высок и широкоплечен, второй не уступал ростом, но был худощав. На правой щеке второго красовался шарам. Четыре ровных полосы, будто дикое животное оставило свою отметину. Кирилл поднялся на ноги. Его пошатывало из стороны в сторону. Он пытался сфокусировать взгляд на стоявших перед ним. «Слабый». Первый сплюнул на землю. «Нет, ты ошибаешься, брат». Мужчина со шарамом на лице подошел к парню и коснулся рукой его лба. Кирилл раздраженно смахнул его руку в сторону. Мужчина хохотнул. «Он не слабый, да, парень?» Тот, что со шарамом, пристально смотрел на Кирилла. «Он в жертву заигрался. Ага!» Мужчина подмигнул, от отчего шарам на щеке дернулся, и показалось капля крови. Кирилл завороженно смотрел, как кровавая капля сползла по щеке мужчины и тяжело рухнула вниз. «Видишь», — обратился Ролок к брату, — «сила есть, вот только пользоваться ей не хочет». «Эй!» От громкого оклика Кирилл пришел в себя. Голова стала ясной и светлой, но он никак не мог вспомнить, откуда появились эти двое. «Эй!» — еще раз привлек внимание мужчина со шрамом. Тебе умирать не надоело? Или ты так развлекаешься? Я ничего не понимаю. Кирилл с трудом разлепил пересохшие губы. Слова с хрипом выходили из горла. Да, мы поняли уже, что ты умом не блещешь. С Кириллом разговаривал уролог. Его брат стоял чуть дальше и молчал, не сводя пристального взгляда с парня. Тебе учителя дали? Дали. Тебе оружие дали? Дали. Смертельная ситуация была? Была. Давай так. Мужчина со шрамом приобнял Кирилла за плечи. У парня внезапно онемело все тело. Я тебе сейчас лично все на пальцах объясню. А если не поймешь, Исуру тобой займется. Договорились? Кто такая Исуру? Что? Ролок обернулся к брату. Он не знает. Тар? подошел ближе. Он ни о ней, ни о нас ничего не знает. Заигралась с ним сестренка. «Неважно!» Мужчина со шрамом махнул рукой. «Слышь, парень, готов?» Ролок повернул рукой, и в снежной стене будто открылось окно. Кирилл увидел себя и стоящих рядом Рара и Гарда. Воин передавал ему сверток. Он видел, как разворачивал его. В нем оказались два меча с тонкими, чуть искривленными клинками. Кирилл вспомнил чувство родства с ними. Он вспомнил их зов. Вспомнил, как ощущал их жажду боя. «Тар лично для тебя это оружие подобрал, понял?» «Я их потерял». Кирилл едва мог шевелить губами. «В последнем бою...» «Слушай, парень, ну ты реально дурак!» Мужчина со шарамом насмешливо смотрел на парня. Как ты мог их потерять? Ты их принял, теперь они твои. Ладонь обожгло. Кирилл посмотрел на два клинка, появившиеся у него в руках. Они всегда с тобой, понимаешь? Второй мужчина подошел неслышно, положил руку на плечо парня, заставив того вздрогнуть. Кирилл мотнул головой. В ушах звенело, он слышал ляск мечей, боевые кличи, но перед глазами. Лишь бесконечная снежная пустыня. И двое. Они стояли и молча смотрели на парня. «Давай я, брат!» Мужчина со шрамом привлек внимание к себе. На кончиках его пальцев заискрылись красные звездочки. Звездочки рассыпались ярким фейерверком. И вот уже вскоре все вокруг мужчины сияло, и всецветный фонтан низвергался с его ладоней. «Вы люди!» обратился он к парню. Не можете без этого, да? Не дождавшись ответа, он продолжил. Все у тебя в голове, понимаешь? Ролок постучал указательным пальцем по лбу Кирилла. Тот стоял в оцепенении. Не было возможности пошевелить даже пальцем. Мужчина понимающе хмыкнул: Нет никаких ограничений! Он раскинул руки. Белоснежную равнину пронзили мириады тонких цветных нитей. Все ограничения только в твоей голове. Понял? Кирилл моргнул. Все исчезло, растворилось. Перед глазами все тот же белый пейзаж. Сила всегда в тебе. Ролок серьезно смотрел на Кирилла. Лишь глаза выдавали его улыбку. Ее невозможно отнять у мага. Запомни это, одаренный. В руках у мужчины появился знакомый парню железный ошейник. Блокатор Майки. «Кто сказал тебе, что эта игрушка блокирует твою силу?» Он взмахнул рукой. Ошейник исчез. «Ты сам поставил себе ограничения, понимаешь?» Все смешалось в голове у Кирилла. Обрывки воспоминаний сменялись чехардой странных видений. Не было возможности выхватить что-то одно. Внезапная боль пронзила висок. Он вспоминал. «Лиза! Его Лиза может умереть!» если он не исполнит то, что хотела от него богиня. Эля. Ее он бросил. Чувство вины согнуло парня пополам. Он словно наяву вновь и вновь видел лицо девочки. Видел, как с ней расправилось кровожадное растение. Он сбежал. Кирилл рухнул на колени. Клинки выпали из ослабших рук. «Однако», – протянул Тар. «Эй, парень, прекращай». С двух сторон Кирилла поднялись колен. «Кто вы такие?» Слова выходили с трудом, но тяжелый взгляд черных глаз не давал сомневаться во внутренней силе говорившего. «Очухался!» Ролок радостно стукнул брата по плечу. «Отправляй его назад!» Кирилл очнулся лицом в снегу. Быстро вскочил на ноги. На него смотрел улыбающийся гард. «Мечи нашел? Молодец!» Здесь нельзя без оружия». И здоровяк, покачивая головой, пошел вперед. Боль прошла. Лишь немного кружилась голова. С каждым шагом приходили воспоминания. Кирилл вспомнил ночной бой с кровожадными растениями. Вспомнил, как Эля использовала магию огня. Как потеряла сознание. Вспомнил, как решил уйти. Горечь поднималась вверх по горлу. Чувство вины давило грудь. Еще никогда в жизни он не испытывал таких острых чувств. Воспоминания приходили и уже намертво оставались в сознании. В голове прокручивались эпизоды. Болезненными вспышками всплывали отдельные моменты. Вот Рар замахнулся посохом. Кирилл вздрогнул, будто вновь на его пережив удар. Деревня сумасшедших, ожившая статуя богини, что-то ускользало от его внимания. И это что-то не давало покоя. Кирилл смотрел намерно шагающего впереди Гарда. И вдруг он понял. Гард! Здоровяк остановился. Медленно повернулся. На его лице появилась слабая улыбка. Дошли. Что? Кирилл в изумлении смотрел на высокую черную стену, выросшую у них на пути. — Спасибо, маг Воин протянул руку. — Помог. «Я в долгу перед тобой». Парень крепко пожал здоровяку руку. Гард повернулся к стене и спокойно прошел сквозь нее. Кирилл тоже подошел к стене. Твердая, холодная. Попробовал ударить кулаком. Гулкий звук прошел, заставив вибрировать заледенелую почву под ногами. Миг, и стена исчезла. Возле окна стояли трое. За стеклом, продираясь сквозь нежную бурю, Шел одинокий человек. Да идет? Не сомневайся, брат.